Сколько мне лет? Сколько мне зим? Кто бы ответил? Все хорошо, только мой взгляд как-то не весел. Вот Херсонес, сколько ему? Тысячи весен. Что же со мной, грусть, почему? Никто не спросит. Сколько мне лет, сколько мне зим? Видно немного, еще не раз к морю спущусь этой дорогой.